Глава 1. Первая. первая встреча. Судьба, рождение, предназначение и смерть. Эти четыре слова звучат загадочно и прекрасно. Их можно произнести беззвучно или внезапно, без предупреждения. История начинается в ночь, когда на Шенджихена было совершено покушение. Ночью, 20 ноября 1936 года в Тяньцзяне, На территории британской концессии шэнь присутствовал на большом благотворительном ужине и решил уйти пораньше, потому что к нему приставал пьяница. Пьяница был вполне приличным человеком, когда не пил, но стоило ему выпить, как он становился гнусным и приставал ко всем, заставляя других выпивать вместе с ним. Сегодня он приставал к Шенджихену, но тот уже несколько месяцев назад понял, что больше не может выпивать. Он не хотел, чтобы его стошнило на банкете, поэтому нашел предлог, чтобы уйти, а так как боялся, что его будут уговаривать остаться, то ушел в спешке, даже забыв свое пальто, и почувствовал холод только после того, как сел в машину. Он никогда не паниковал, но этой ночью испугался, что пьяный мужчина втянет его в неприятную ситуацию. Оглядываясь назад, Шэнь-Джи Хэн понимал, что это тоже было зловещим знаком, но в тот момент он ни о чем не думал, он просто быстро завел машину, чтобы поехать домой и отдохнуть. Его автомобиль, новейший Кадиллак, прибыл из Соединенных Штатов только в прошлом месяце и стал первым в тяньзан вэйли. Шэнь-Джи Хэн был успешным предпринимателем, владельцем крупного газетного издания, а также был известен как современный литератор. Как человек состоятельный, он предпочитает передвигаться на роскошном автомобиле, подчеркивая свой статус и благосостояние. Машина ехала по улице Британской концессии. Ее путь лежал к резиденции Шеня во французской концессии. Была поздняя ночь, и ветер стал холодным, как зимой когда машина проезжала мимо ярко освещенного особняка, принадлежащего генералу Ми, или, точнее, его законной жене, в доме царил хаос. Генерал Ми, печально известный плейбой, вел разгульную жизнь после северной экспедиции. Он построил роскошные дома для своих любовниц и редко возвращался домой. В ту ночь госпожа Ми вымещала свое разочарование на их старшей дочери. Хотя ей было уже 15 лет, Она выглядела, как маленькая девочка с тусклыми волосами, все потому, что ей не хватало пищи, чтобы нормально расти. Кроме того, мисс Ми была слепой. Через 24 часа мисс Ми встретится с Шэньджи Хэном, но в этот момент она еще не догадывается об этой встрече. Она стиснула зубы и терпела боль, когда ее мать схватила ее за волосы и ударила головой о стену. На ее голове в нескольких местах виднелись проплешины из за выдранных волос. Госпожа Ми легко схватила дочь за волосы и дернула с отчаянной силой. Мисми держала в одной руке трость, с помощью которой передвигалась, но все равно не отбивалась. Она понимала, что мать ее не убьет, но устала жить в постоянном страхе. Машина Шенджихена проехала мимо, оставив страдающей мисми позади. В то же время на другом конце города Лин Лян вошел в кабинет и сел. Опершись локтями на письменный стол и скрестив пальцы на подбородке, он слегка приподнял голову и смотрел на электрический свет, ожидая услышать хорошие новости от своих подчиненных. Шэнь Джихэн должен умереть сегодня вечером. Если Шэнь Джихэн не умрет, он не сможет отчитаться перед Исамой Якоямой. Более того, Даже если бы Йокояма не отдал приказ о его убийстве, Лин Лян был бы готов убить Шинджихена из личных побуждений. Он неоднократно проявлял доброту к Шинджихену, но тот всегда отказывался обращать на это внимание. Черт возьми, он уважаемый председатель комитета по строительству Северного Китая. Везде его встречают с почетом, но почему он не может даже взглянуть в глаза Шинджихену? Что плохого в том, что я работаю на японцев, подумал Линь Лян. Разве ты также не полагался на помощь Великобритании, Соединенных Штатов и Франции, осмеливаясь нести чушь в своих газетах? Линь Лян был человеком с чуткой совестью. Он откинулся на спинку кресла и задумался о Шэнь -Джихэне. От этих мыслей его переполнял гнев. У Линь Ляна были большие глаза, уголки которых были приподняты к длинным бровям. Светлая кожа придавала его лицу особую красоту, словно у человека, глядя на которого другие с трудом сдерживали дыхание и сравнивали его с каким-нибудь актером. Внезапно в углу кабинета раздался звонок, Лин Ли Лян поднял глаза и увидел, что уже час ночи. Ровно в час ночи Шенджи Хэн вышел из машины, стоящей на обочине улицы машина сломалась и не могла завестись тогда шенджихен решил пойти домой пешком ветер становился все свирепее и яростней и начал сыпаться мелкий снег хотя было холодно на шинджихне был только тонкий костюм засунув руки в карманы опустив голову он расправил плечи и выпрямил спину чтобы идти навстречу ветру Пройдя примерно половину улицы, он повернул за угол и преодолел еще примерно километр. Вдруг позади он услышал звук приближающейся машины. Оглянувшись, он увидел мигающие огни и понял, что автомобиль прибавил скорость и стремительно приближается к нему. Не успел он напомниться, как его сбила машина. Она сразу же затормозила. Но как только Шенджихен упал, машина рванула вперед и проехалась по нему еще раз. Машина остановилась, задние двери открылись и из нее вышли двое мужчин в чёрном, В руках у них были пистолеты с глушителями. Мужчины подошли к Шенджихену, один из них спросил, вы ведь Шэнь, не так ли? Другой достал обойму и начал заряжать пистолет. Мужчины направили свои пистолеты на лежащего на земле Шенджихена, Но прежде чем они успели нажать на курок, Шэнь -хэн резко поднялся, опираясь руками о землю. Его волосы растрепались, а лицо и пиджак были испачканы землей. Но он все еще выглядел как обычный человек, несмотря на то, что его конечности были сломаны. Сделав шаг к мужчине в черном, он открыл рот, будто хотел что-то сказать, но нападавший был хорошо подготовлен и нажал на спусковой крючок, целясь ему в голову. Пуля заставила Шенджихена откинуться назад, и на его лбу сразу появилось кровавое отверстие, из которого брызнула красная жидкость. Но он, пошатываясь, сделал еще один шаг, остановился и спросил, кто послал вас. Мужчины отступили, они занимались убийствами и торговлей людьми, в этой жизни их ничего не могло напугать, до момента, пока они не встретили человека, которого невозможно убить подняв пистолеты, они прицелились в Шенджихена. В этот момент они увидели, как по его лбу стекает вязкая кровь. Шенджихен поднял руку и вытер кровавую струйку, а затем облизал пальцы. Пальцы его были влажные, и он облизнул их один за другим, глядя на двух людей, стоящих перед ним. Мужчина, который стрелял первым, решил снова выстрелить. Он направил дуло пистолета между бровей Шенжэхена и нажал на спусковой крючок. Однако, на этот раз его указательный палец не успел двинуться, подул холодный ветер, он вздрогнул и заметил, что пистолет оказался уже в руках у Шенжэхена. Шенжэхен приставил дуло пистолета к лбу мужчины и повторил свой вопрос: "Кто послал вас?" В этот момент его напарник выстрелил. За мгновение до выстрела Шенджихен как бы почувствовал что-то. Он резко наклонился, и пуля просвистела над его головой. Шенджихен тут же направил пистолет на мужчину и нажал на курок. Мужчина упал. Шенджихен закричал: "Кто? Я спрашиваю. Кто? Я убью тебя, если ты не ответишь". Второй нападавший внимательно смотрел на Шенджихена. Он видел, как кровь и мозги стекают по его лицу. Он понимал, что несмотря на раны, Шенджихен все еще жив и может говорить и убивать. Мужчина в черном был опытным убийцей, однако до этого вечера он ни разу не сталкивался с живым мертвецом. Он был настолько напуган, что даже забыл о подкреплении, которое ожидало неподалеку. Из-за поворота выехала машина. Водитель высунул из окна ручной пулемет выстрелил в сторону мужчины в черном и Шенджихена. Выстрел прозвучал как гром и язык пламени пронесся мимо них. Оба они упали, водитель убрал пулемет и поехал вперед. Он развернул машину, переехал тело Шенджихена и скрылся в темноте, под звуки полицейских свистков. Участок дороги, который раньше был чистым, теперь превратился в реки крови. Хэн не хотел умирать, но понимал, что если его арестуют и увидят в таком состоянии, то будет странно, если он не умрет. Поэтому, прежде чем прибыл патруль, он перевернулся на живот и пополз по дороге. Земля впитывала его кровь, но он смог проползти еще небольшое расстояние. Когда в его теле не осталось крови, он больше не оставлял следов. Пока Шинджихен упорно полз, предначертанные ему судьбой люди, которых он еще не встретил, были заняты своими делами. Милань сидела в темной спальне с ремнем в руке. Она желала умереть, но дом был построен на западе, стены были гладкими и твердыми, и не было подходящей балки, за которой можно было бы привязать ремень для того, чтобы повеситься. Она думала выпрыгнуть в окно, но ее спальня находилась на первом этаже. Ли Инлян находился в ярко освещенном кабинете и готовил себе кофе. Он сделал глоток горячего напитка. Поставив чашку, он принялся расхаживать по комнате, ожидая возвращения подчиненных. Они долго планировали нападение на Шэнь Все должно было пройти гладко. Не должно было быть причин для неудач. Внезапно Ли Инлян остановился перед зеркалом Ему было наплевать на свою привлекательность, его не интересовала внешность. Все, что имело для него значение, — это власть и сила, чтобы быть успешным и процветать. 21 ноября 1936 года, Китайской республики. День. Ли Гуйшен постучал в дверь и позвал. «Председатель, это Гуйшен, разрешите войти?» Из комнаты послышалось. «Входи». Он толкнул двери и вошел. В комнате было просторно и светло. Она была обставлена как элитный офис. Вся мебель была сделана из красного дерева. За большим письменным столом, в западном стиле, сидел красивый мужчина. Это был председатель комитета по экономическому строительству в Северном Китае Ли Инлян. Ли Гуйшен не понимал, что это за комитет. Он знал только то, что за ним стоят японцы которые обладают большой властью и финансовыми ресурсами. Благодаря этому президент Ли мог позволить себе роскошную мебель из красного дерева. Ли Инлян был молодым человеком, ему было меньше 30 лет. Среди председателей он считался одним из лучших и наиболее перспективным. Ли Гуйшен был уверен в Ли Инляне, потому что тот был не из робкого десятка. Несмотря на то, что внешне он мог показаться слабым, На самом деле он обладал непоколебимой решимостью и был готов идти вперед, даже если бы японцы сказали ему что-нибудь неприятное. В последние годы председатель Ли был очень занят работой. Он приложил все усилия для ее выполнения, но не испытывал гордости за свою карьеру. У него было много противников, и он понимал, что не сможет справиться совсем самостоятельно, поэтому он делал все возможное и надеялся на помощь своих коллег. Президент провел всю ночь в офисе и выглядел уставшим. У него были красные глаза, как у кролика. Он спросил у Лигу и Шена, почему ты вернулся. Тот ответил, я сложил вещи в машину и уже собирался уезжать, но заметил, что одна фара разбита. Мне пришлось заехать в мастерскую, чтобы починить ее. Передняя часть машины была грязной, так что я решил сначала помыть ее, ну а потом отправиться в мастерскую. Ли Ин Лян с облегчением вздохнул и, опустив голову, начал перебирать документы на столе. — А что с теми двумя? — спросил он. — Они мертвы, — ответил Ли Гуй Шэн. Лян замер, а затем поднял голову и спросил. Чэнь Хэн был не один? Ли Гуй Шен ответил — нет, информация, которую мы сообщали ранее, верна. Прошлой ночью он действительно отправился домой один. Его автомобиль сломался на полпути, все шло по плану. Когда мы настигли его, он шел по улице в одиночестве. — Тогда как можно было потерять двоих человек? — спросил Лин Лян. Ли глубоко вздохнул, словно собираясь произнести длинную речь, но в конце концов лишь тихо произнес. Президент, то, что произошло прошлой ночью, было ужасно. Лин Ли Лян нахмурился и переспросил. — Что ты имеешь в виду? Ли Гуйшен наклонился к нему и шепотом рассказал Историю прошлой ночи. Лин Ли Лян слушал рассказ, опустив глаза на свой рабочий стол. Когда Лигуйшен закончил, Лин Ли Лян поднял глаза и спросил: Ты уверен, если бы мозг вылез наружу, разве он смог бы встать и начать убивать? Вопрос Лин Ли Ляна удивил Ли Гуйшена. Он немного замешкался и ответил: Теперь, когда вы это сказали, я немного сомневаюсь, возможно, я действительно ошибся. Ли Ин Лян задумчиво побарабанил ногтями по столу и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Больше ничего не говори. Я хочу знать только одно. Он действительно мертв». Ли Гуйшен сразу же кивнул. «Председатель, он должен быть мертв. Но из-за того, как именно он умер, будет весьма затруднительно забрать его тело». Ли Ин Лян вздохнул. «Хорошо. Пусть будет так. Его ужасная смерть» станет предупреждением для наших врагов о том, что их ждет, если они пойдут против нас. Не появляйся здесь два дня, отправляйся домой и отдохни. Когда все утихнет, ты сможешь вернуться и продолжить работать». Легуйшен согласился, снова поклонился, затем опустил голову и вышел. Строительный комитет занимал просторный двор с двумя входами. Однако, несмотря на это, здесь работало не такое уж большое количество людей. Во-первых, Лин Лян, возможно, намеренно указал неверное количество сотрудников, воспользовавшись возможностью забрать часть зарплат за несуществующих работников. Во-вторых, этот комитет представлял собой организацию, которая под видом мяса овец продавала мясо собак. Людям, которые там работали, запрещено было рассказывать о том, чем они занимаются, поэтому во дворе всегда было довольно тихо. Ли Гуишен был холост, у него не было ни отца, ни матери, ему было одиноко возвращаться домой, поэтому он зашел в отдел общих дел, чтобы немного поразвлечься. Около полудня он собирался уходить, но не хотел, чтобы его застал секретарь Дин. Увидев Лигуйшена, секретарь Дин сказал, Разве ты не ушел? Отлично, поторопись, президент ищет тебя. Лигуйшен поспешил обратно в кабинет президента. Там он увидел Лин Ли Ляна, который сидел за письменным столом, держа в руке чашку горячего кофе. Лин Ли Лян молчал, пока Лигуйшен не приблизился к его столу. Тогда он сказал, Я только что узнал, что среди погибших нет тела. Лигуйшен был в недоумении, кого. — Кого же еще? — Шеня! — ответил Лин Ли Лян. Лигуй был доверенным лицом Лин Ли Ляна и уже несколько лет находился рядом с ним. У этих двоих были близкие отношения, поэтому Лигуй Гуйшен посмотрел ему прямо в глаза и спросил. — Что? Это невозможно. Неужели кто-то специально избавился от его тела и хочет скрыть его смерть? — Когда вы уходили, разве не видели патруль? — Да. Мы слышали полицейский свисток, кроме того, когда мы уходили, «Мы осмотрели окрестности, там... там не было даже диких собак». Затем его лицо изменилось, и он добавил. «Французы! Должно быть, это они. шэнь дружит с французами?» Лин-Лян усмехнулся. Смех его был безрадостным, а лицо оставалось холодным. Смешно. Французы хорошо к нему относятся. Но имеет ли это какое-то отношение к тому, чтобы скрывать его смерть? Если ты, к примеру, умрешь... «Есть ли смысл прятать твое тело? В этом нет никакого смысла!» Затем он сделал два глубоких вдоха через ноздри. «Оставим пока все как есть. Подождем и посмотрим, надеюсь». Дикие псы утащили тело Шеня на съедение. Затем он откинулся на спинку кресла и начал постукивать ногтями по столу. «Этот -хэн Настоящая проблема! При жизни он доставлял мне беспокойство, а теперь и после смерти не дает покоя». У меня нет ни трупа, ни живого человека, чтобы объяснить это Йокоями. Ли Гуйшен улыбнулся, председатель. Шенджихэн точно мертв, так и скажите руководителю Йокоями. Ли Ин лян медленно кивнул головой и снова отмахнулся от него. Ли Гуйшен никогда не говорил глупостей, и Ли Ин лян это знал. Он сидел за письменным столом и размышлял о сложившейся ситуации. Внезапно Лиин Лян, не задумываясь, взял чашку с горячим кофе и обжег руку, но все равно поднял кофейную чашку, слегка наклонил ее и сделал глоток. Вкус кофе, по его мнению, был гораздо лучше, чем у чая. Богатые люди пьют кофе. Это современный иностранный напиток. Лиин Лян стал богатым, поэтому должен пить кофе. Сделав еще глоток, он вспомнил, что забыл добавить в него молоко и сахар. Поставив чашку, он вздохнул и позвал секретаря Дина, который стоял за дверью. Сяодин, у меня на сегодня есть еще дела вечером?» Секретарь Дин достал из кармана блокнот и зачитал. «Генерал Ми приглашает вас на ужин. Вы должны посетить особняк Ми в британской концессии». «Особняк Ми?» – уточнил Лин Лян. «Да, это тот, что на Виктории Роуд. Там же живет его восьмая наложница. Сегодня генерал Ми устраивает званный обед» так как его восьмая наложница родила сына, сегодня малышу исполняется месяц. Лиин Лян погрузился в долгое молчание. Йокояма Эй был очень заинтересован в генерале Ми и хотел расположить его к себе. Хотя у генерала Ми нет ни армии, ни власти, его репутация существенна, и Йокояма Эй стремился воспользоваться этим. Лин Ляну придется пойти, несмотря на страх перед участием в таких мероприятиях. Он боялся оказаться в центре внимания и быть осмеянным гостями и хозяевами. Однако на этом ужине Лин Лян показал себя с лучшей стороны. Он произнес прекрасную речь, создав довольно серьезную и торжественную атмосферу. Правда, к концу вечера Лиинлян устал от всего этого. Каждое его слово звучало как надгробная речь, и ему хотелось плакать. Ужин в особняке Ми напомнил Лин Ляна о Шенджихене. Он неоднократно встречал Шенджихена на различных банкетах и хотел с ним подружиться, но Шэнь его игнорировал. Не имея возможности стать другом, Лин Лян попросил Шенджихена не раскрывать его истинный облик в газете. Яма был готов заплатить, чтобы заставить Шэнь хэна замолчать. Однако Шэнь казалось, не замечал этих попыток. Шэнь Джихэн был влиятельным человеком, и многие его знали как господина Шэня. Линь Лян несколько раз ловил на себе странный взгляд Шэнь Джихэна. Этот взгляд не был ни насмешливым, ни жалостливым, но он вызывал у Линь Ляна желание взорваться от гнева и убить этого сукиного сына. Услышав от Лигу и Шена подробности жестокой смерти Шенджихена, Лин Лян испытал удовольствие. Он отправил своих людей на поиски тела, но они не смогли его найти. Его подчиненные продолжали поиск, а сам Лин Ли Лян сел в машину и поехал на званый ужин в особняк Ми. По дороге он заметил припаркованный на обочине автомобиль, который узнал. Во всем Тандине был только один такой автомобиль. Это был автомобиль Шенджихена. Лин Лян посмотрел на машину и подумал, где же ты мог умереть? Этот вопрос не давал ему покоя еще несколько дней. В то же время всего в двух улицах от него стояла маленькая девочка, Милань. Она сжимала в руках трость и тоже думала о том же, где же можно умереть. Ночью, 21 ноября 1936 года. Генерал Ми был очень рад, когда у него родился сын. Он редко бывал в доме госпожи Ми, однако сегодня у него была причина, чтобы приехать. Одной из причин было сообщить жене хорошие новости, а другой – позволить жене и восьмой наложнице стать одной семьей. Сын восьмой наложницы признает в ней свою мать и будет также почтительно к ней относиться, когда вырастет. Он не желал ей зла, но госпожа Ми не была ему дорога, И она думала, что он желает привести в дом восьмую наложницу, чтобы составить ей конкуренцию. Будучи вдовой, она сильно настрадалась и теперь даже не может сохранить статус законной жены. Какой смысл продолжать жить? Из-за этого она сильно поссорилась с генералом Ми, который ее ударил. В ответ она расцарапала его лицо, и оно стало похожим на дыню. Вечером генерал планировал устроить банкет, но его лицо было так сильно изуродовано, что он был в ярости. Он был готов разорвать ее на части. Перед тем, как уйти, он пригрозил, что разведется с ней. Госпожа Ми долго лежала и плакала. Во время плача она вспомнила, что ее дочь пряталась в комнате, делая вид, что ничего не слышит и не вышла, чтобы защитить ее. Она действительно унаследовала темперамент семьи Ми и была прирожденным, неблагодарным человеком, Встав, госпожа Ми бросилась в спальню дочери, вытащила Милань на улицу и избила ее. Несколько старых служанок в доме наблюдали за происходящим издалека, слишком напуганные, чтобы пошевелиться. Госпожа Ми излила свой гнев, сказав, что дочь ей не нужна. Затем она отдала распоряжение, наказав горничным плотно закрыть дверь и не пускать Милань в дом. Милань не плакала, не потому что она была сильной. Она просто была в отчаянии и понимала, что слезы не помогут. Она не просила о пощаде. На ней было только простое серое платье и шерстяные носки до колен. Ее колени были открыты, и холодный ветер пробирал до костей. Она почувствовала запах снега. За исключением слепоты, все остальные чувства были чрезвычайно острыми. Держа в руках трость, она пошла к воротам. «Всегда есть выход!» Если она не может жить, она всегда может умереть. Ей нужно найти безлюдное место, где она сможет спрятаться и подождать снегопада. Сегодня вечером обязательно выпадет снег. За ночь сильный ветер и снегопад приведут к тому, что она замерзнет насмерть. Было совершенно темно, и несколько уличных фонарей были сломаны. Милань вышла бесшумно, ступая по замерзшей улице лакированными подошвами. Она слышала, как сильный ветер бьется о стены, а также шум машин и людей вдалеке. Внезапно она прислонилась к стене и спряталась. Она долго стояла неподвижно, прежде чем мимо проехали два патрульных на велосипедах. Патрульные ее не заметили и быстро, прокрутив педали велосипеда, обогнали ее. Она все еще не двигалась, и только когда они свернули за угол, она сделала еще шаг. Она выросла в этом районе и хорошо его знала. Милань редко выходила из дома, но все равно помнила каждый уголок этого места. Милань дошла до конца улицы, свернула за угол и продолжила свой путь. На полпути дорога развивалась. Она выбрала один из путей и пошла по нему. За все это время она ни разу не споткнулась. Не потому, что ей помогал Бог, а потому, что она родилась с этой способностью не попадать в неприятность. В конце развилки был еще один поворот. Ветер усиливался, потому что по обе стороны дороги не было ни одной постройки, а сплошная разруха. Звук ветра, дующего над ровной землей, сильно отличался от звука ветра, который кружит среди руин. Она пошла вперед под его шум, миновала дорожное полотно и подошла к развалинам. Среди руин стоял старый сгоревший дом. От него остались лишь обугленные стены. Во время пожара в здании погибло много людей, поэтому по ночам в этом месте было особенно страшно. Даже жаркими летними ночами сюда никто не приходил. Это было место, куда она направилась. Ее ноги замерзли, а подошвы лакированных туфель затвердели от холода. Она шла маленькими шагами и вдруг почувствовала, что зашла в угол между двумя стенами. Она вытянула свою трость, чтобы проверить, и кончик трости действительно коснулся стены. Она нашла хорошее место, чтобы присесть у стены и перевести дух. Но тут ее уши уловили какой-то звук, и она замерла. Опираясь на свою трость, она прислушалась и убедилась, что за стеной действительно кто-то дышит. И это было человеческое дыхание. Милань спросила, кто здесь? Из-за стены раздался ответ «Не подходите». Голос был мужским, низким и приятным, но слабым. Милань не обратила внимания на предупреждение и приблизилась, передвигаясь вдоль разрушенной стены. «Сегодня очень холодно, вы здесь замерзнете», — сказала она. Мужчина, казалось, запаниковал и снова повторил «Не подходите». Было ясно, что Милань уже была рядом. Он тихо вздохнул. «Раз ты не слушаешься, мне очень жаль» миланя становилась перед говорившим наклонилась и сделала глубокий вдох вы ранены ответа не последовало только порыв ветра пронесся мимо это был шенджихен он поднял руку испачканную запекшейся кровью и потряс ей перед собой разве ты не видишь она открыла свои большие ясные глаза и кивнула она услышала вздох шенджихен опустил руки Его голова была разбита, конечности вывернуты, а из глазницы выкатилось глазное яблоко и повисло на щеке. Однако он вздохнул с облегчением, хорошо, что ему не придется ее убить, чтобы заставить молчать. Но если он ее не убьет, то ему нечего будет есть, поэтому он был немного разочарован. Посмотрев на Милань целым глазом, он увидел, что эта маленькая девочка с детским личиком, растрепанными длинными волосами, бледным цветом лица и очень красивыми бровями. «Чей ты ребенок? Зачем пришла сюда посреди ночи?» — спросил он. Милань присела на корточки и почувствовала запах крови. Она сделала вывод. «Вы потеряли много крови?» «Меня преследуют. И я не могу поехать в больницу. Если ты хочешь помочь, не могла бы ты позвонить моему другу. У него есть способ спасти меня». Милань удивил его холодный голос, который вот-вот должен был покрыться инием. Кто доверил бы ей свою жизнь, если бы знал, что ее собственная мать говорила, что ей стоит умереть? Кто отдал бы свою жизнь ей в руки? Она не могла вынести бремя жизни, и вдруг кто-то просит ее о помощи. Она была польщена. После минутного удивления она решила поступить благородно, не умирать первой, а спасти его, а потом после спасения уйти из жизни». Она кивнула в сторону шенджихена «Хорошо. Ты знаешь больницу, Китс?» «Не знаю». «В общей телефонной книге есть номер больницы, Китс. Можешь позвонить туда и найти врача по имени Ситу Вайлянь. Попроси его прийти ко мне». «Хорошо. Сохрани это в секрете. Если кто-нибудь найдет меня раньше Вайляня, я буду мертв». Милань продолжила кивать. «Хорошо». Она без раздумий произнесла «хорошо» это заставило Шинджихэна немного смутиться. Тогда он снова спросил, чей ты ребенок? Моя, моя фамилия Ми. В этом районе не так много людей с фамилией Ми. Ты старшая дочь в семье генерала Ми. Вы знакомы с моим отцом? Спросила Милань. Шинджихэн улыбнулся ей. Неудивительно, что у отцов тигров не бывает дочерей собак, сказал он. Но почему ты пришла сюда одна посреди ночи? Милань задумалась, собираясь рассказать правду, но потом решила, что не стоит первому встречному рассказывать о своих намерениях. Поэтому она беззаботно ответила, со мной все в порядке. Все и правда хорошо, просто возвращайся домой поскорее, сказал Шинджихен. А как же вы? Вы все это время лежали здесь? Спросила Милань. У меня сломана нога, я не могу уйти. Но не волнуйся, со мной все будет в порядке, ответил Шенджихен. Милань отложила трость, подняла руку, чтобы расстегнуть воротничок, и сняла свое маленькое пальто, развернула его и накрыла им тело Шенджихена. Шенджихен посмотрел на Милань и увидел, что под пальтом она была одета в простое серое платье. Ее волосы, раздуваемые ветром, прикрывали лицо и плечи. У нее были большие, ясные глаза. Маленький и аккуратный носик, а тонкие губы были сжаты в прямую линию. Она выглядела наивной и холодной. Я обязательно вернусь домой и позвоню вашему другу, сказала она Шенджихену перед тем, как попрощаться. Не замерзните насмерть, добавила она с улыбкой. Она говорила с серьезным выражением лица, как будто речь шла о чем-то очень важном. шенджихен никогда раньше не видел такой заботы, поэтому он был слегка тронут и хотел немного посмеяться. — Хорошо, я обещаю тебе, что если ты спасешь меня, я точно не умру, — сказал он. Милань схватила его за руку, прижала ладонь к маленькому пальту на его теле, затем взяла трость, встала и вышла. Шенджихен провожал ее взглядом. Он увидел, что сильный ветер растрепал ее волосы. Она шла среди руин, иногда даже спрыгивая с высоты. Шинджи видел много гибких, слепых людей, но она была настолько гибкой, какую он никогда раньше не встречал. «Мисс Ми». Он обдумывал эти слова, глядя на маленькую тень вдалеке. С прошлой ночи он лежал здесь неподвижно. Он очень замерз и проголодался. Если бы кто-нибудь увидел его сейчас, то, наверное, организовал бы ему похороны. А если бы он попытался сопротивляться, его бы приняли за злобного духа и сожгли на месте». Милань шла вперед, все больше воодушевляясь, и уже не хотела умирать, по крайней мере, сейчас. Она была одинока и не имела ничего, но в ее душе пылала страсть к жизни. Она не ждала ни от кого помощи, но и не отчаивалась и собиралась помочь тому человеку, кто оказался в руинах. Был ли тот человек добрым или злым, она не знала. У нее не было времени, чтобы это выяснять. Но даже если бы он оказался не человеком и не чудовищем, она все равно бы была полна решимости помочь ему. Она всегда жила в уединении, словно призрак, и правила этого мира были ей не указ. Она никогда не защищала свои границы, поэтому не обязана их соблюдать. За спиной девушки послышался шум автомобиля. Она снова отошла на обочину дороги, не зная, что машина остановилась прямо перед ней. Как только двери открылись, кто-то спросил, «Девочка, почему ты идешь по улице одна? Потерялась?» Голос был очень странным, низким и хриплым. В нем не было ни тепла, ни эмоций. Мелань знала, что не может обогнать машину, поэтому просто остановилась и повернулась к мужчине. «Я иду домой». «Где находится твой дом? Я подвезу тебя». Мужской голос сказал это и замолк, а затем мужчина наклонился ближе. «Девочка, у тебя глаза болят?» Она не услышала злобы в голосе собеседника, поэтому кивнула. И тут ее схватили за запястье, и она услышала. «Пожалуйста, подойдите. Я неплохой человек. Где твой дом? Я отвезу тебя домой». Мила не смогла устоять и подошла за незнакомцем к машине. Его рука, которая держала ее запястье, ослабела, а затем он закрыл за ней дверь автомобиля. Обычно с ней никто не был добр, поэтому она не ждала такого отношения от других людей. Теперь, когда она встретила хорошего человека, она подумала о том, что ей следует сказать ему еще несколько слов. И она ответила, «Спасибо, вам нужно вернуться за угол и проехать через улицу, там находится особняк Ми, это мой дом». Голос спросил, «Ты из семьи генерала Ми?» Миланя ответила, «Он... он мой отец». Голос приблизился к ней, «Вы мис Ми?» Она ответила, «Да». Голос отступил. «Извините, я был слишком удивлен. Я не ожидал встретить здесь мисс Ми. Меня зовут Линлян, и мы с вашим отцом... М -м, друзья». Милань подумала, «Чем больше я хочу сохранить эту тайну, тем больше знакомых людей я встречаю». Обычно она часто сидела дома и не знала, что так много людей узнают ее. Впервые в жизни она вышла посреди ночи и обнаружила, что известно на весь мир. Она кивнула Лиин Ляну и пробормотала. «Здравствуйте, дядя Ли!» Лин Ли Лян внимательно посмотрел на нее. Ее волосы были растрепаны и из носа текло. Кончик ее носа покраснел от холода. Она была одета в легкое платье, и ее колени были полностью обнажены. Она была такой грустной и несчастной, что это напоминало ему о сестре. У Ли Ин Ляна была когда-то младшая сестра. Его семья была бедной, и когда сестра заболела, у них не было денег на лечение. Она каталась по земле от боли, пока не умерла. Когда она умерла, она была растрепана и в слезах. Ее руки и запястья были такими же тонкими, как у Мисми. Если бы сестра Линляна выросла, она наверняка была бы похожа на Мисми. У нее были бы большие глаза и острый подбородок. Он не знал, от какой болезни умерла его младшая сестра. Это была тайна, которая останется не раскрытой. Отогнав от себя мысли о сестре, он спросил у Милань. «Мисс Ми, почему вы одна идете по улице среди ночи?» «Моя мать ударила меня, и я поспешила убежать», — ответила Милань. Он тихо спросил. «Почему ваша мать ударила вас? Вы что-то сделали не так?» «Я не сделала ничего плохого. Просто моя мать рассердилась из-за того, что мой отец устроил банкет в честь моего младшего брата», — ответила девушка. Лин-Лян кивнул, вспоминая поцарапанное лицо генерала Ми на сегодняшнем банкете. «Больше не убегайте так. На улице опасно. Что, если вы встретите плохого человека, и он похитит вас и продаст? Даже если вы не встретите плохого человека, погода настолько холодная, что вы можете заболеть». Милань кивнула. «Спасибо, дядя. Я поняла». Лин -лян хотел бы, чтобы она назвала его братом. Но это была мисс Ми, и ему не стоило относиться к ней с пренебрежением. Несмотря на свою слепоту, она была не глупа, и если бы он убедил ее назвать его братом, она рассказала бы об этом кому-нибудь, и это могло бы выставить его в не лучшем свете. Он посвятил себя великим делам, и его личная жизнь была безупречна. В полночь Лин-Лян отвез Милань обратно в особняк Ми. Госпожа Ми чтобы заглушить свое горе, выпила. Она была пьяной и громко храпела во сне. ли лян думал, что совершил хороший поступок, привез мисс Ми домой, и семья Ми будет ему благодарна. Однако, когда двери особняка Ми открылись, оттуда вышла только дрожащая старуха, которая забрала миссми обратно. ли лян не ожидал, что миссми окажется настолько бесполезной. Он был так удивлен, что не знал, что сказать. Ему пришлось сесть в машину и отправиться домой. Этой ночью Лин Лян впервые встретил Миссми, а Милань впервые встретила Шен-Джихена. Они встретились волей судьбы, и это положило начало жестокой битвы.